Роберт Шекли. Послание с Плутона. Переведено и прочитано п а ф и н к а ф е благодаря поддержке слушателей на сервисах Бусти и patreon Ссылки в профиле. Нил Тайсон, директор планетария Хейдена, сказал однажды, «Числа не важны, и все известные нам факты о планетах тоже не важны. Что важно, так это понимание структуры и положения Солнечной системы. Следует, наверное, начать с этого места. Мы, жители той области в пространстве, которую вы называете поясом Копера, могли бы сообщить вам множество фактов, пользуясь своей системой данных. Мы могли бы сообщить вам размер нашего мира, его протяженность, массу, светимость. Как я уже сказал, всё это было бы в наших единицах измерения, которые вы с лёгкостью могли бы перевести в понятные вам цифры, если бы захотели, конечно. Но всё это никак не помогло бы вам приблизиться к пониманию, собственно, нас, жителей Плутона. Мистер Тайсон, которого я представляю себе как поджарого, жилистого, рыжеволосого человека, походящего, возможно, на лесу, ещё упоминает, что Солнечная система может быть разделена на пять групп объектов. Планеты земного типа, пояс астероидов, газовые гиганты, пояс Койпера и облако Оорта. Вы, скорее всего, мало знакомы с облаком Оорта, но пускай народы этой области говорят сами за себя. Я же обращаюсь к вам как житель Плутона и хочу сказать несколько слов об области, в которой мы обитаем поясе Койпера. Сами мы не пользуемся, конечно, этим названием. Джерард Койпер, который предположительно выглядит как высокий, полный, и краснощекий голландец, тоже не пользовался. Он только предположил, что так называемый пояс существует. Мы же называем поиск опера своим «домом». При этом, скорее всего, вы не поймёте, что мы вкладываем в это слово. Я бы хотел немного объяснить этот момент. Для объяснения упомянем объект QB1 — малый ледяной спутник нашего мира, который был открыт землянином Дэвидом Джувитом, бывшим полузащитником Университета Южной Калифорнии, и Джей Лу — бегуном на средней дистанции мирового уровня. Оба они совершили своё открытие в Гавайском университете. Они использовали телескоп. Конечно, нам, койперианцам, такое оборудование без надобности. к ю б и 1 находится прямо у нас под носом, и мы можем рассмотреть его невооруженным глазом, точнее, аналогом того, что вы называете глаз. Это чудесный маленький мирок, и мы, плутонианцы, используем его для поездок на отдых. К ю б и 1 настолько мал, что его можно сравнить с крупным астероидом. Его орбита в полтора раза дальше от Солнца, чем орбита Нептуна, и чтобы вы понимали, это даже по нашим меркам далеко. В этот примитивный мир не залетает даже бородавчатый космический планктон, этот вездесущий житель всей внутренней части Солнечной системы. Но при этом к ю б и 1 идеальное место, чтобы расслабиться. Для этого там есть озёра, замёрзшие, конечно, а ещё масса деревьев, напоминающих ели, тоже замёрзших, разумеется. Мы доставили их большой ценой из другого региона, который я не вправе разглашать. На q и 1 живет на постоянной основе смотритель, чья работа не такая в целом тяжелая. Тем более, что по многим признакам старого Алекса вообще нельзя считать живым существом. По крайней мере, в том смысле, в котором мы все привыкли называть жизнью. Его неживая природа определяет его статичное существование, которое не позволяет ему передвигаться со сколь-нибудь заметной скоростью. Но он старается и справляется со своей работой хорошо. Тем более, что её совсем немного. Торопиться некуда. Просто нужно иногда подбрасывать брёвна и подметать полы. Для всех кайперианцев центром их мира, конечно, является Плутон. Кажется, последнее время между вами ходят какие-то разногласия, считать Плутон планетой или нет. Иногда мы и сами спорим. Нам нравится думать о нём как о планете, поскольку этот термин придаёт определённый романтический оттенок, и все мы хотели бы думать о себе как о жителях настоящей планеты. Но мы также хорошо знаем, как и вы, что эксцентриситет его орбиты немного омрачает эту романтику. Но для нас это совсем не проблема, потому что пока мы зовём Плутон своим домом, его как ни назови, астероид, объект пояса Койпера или даже мятный леденец ничего не изменится. Это всё-таки наш дом. Хотя, кажется, для некоторых людей это почему-то имеет принципиальное значение, особенно для поэтов и писателей научной фантастики. Кстати, наши учёные разделяют мнение Тайсона об объединении объектов Солнечной системы в пять групп. Такой подход не оставляет почвы для домыслов. Так или иначе, планета или комета, Плутон несёт на себе свою собственную цивилизацию со своими ресторанами и библиотеками, танцевальными залами, заполненными своего рода полуобнажёнными девицами. Наша жизнь во многом напоминает вашу, вплоть до какого-нибудь хот-дога. И мы бесконечно благодарны, что возможность провести аналогии делает доступным понимание между такими непохожими видами, как земляне и плутонианцы. Мне бы очень хотелось показать вам наши прекрасные города. Если подняться метров на 300 над землей, то вы бы увидели мерцающие огни для отпугивания разной летающей мелочи и темные структуры, связывающие разные места друг с другом. Конечно, подняться на такую высоту не все могут, для этого нужны сильные крылья. Тут могли бы помочь репелленты, но тогда теряется ощущение полноценного полета. С высоты столько всего можно разглядеть». Самый крупный во всём поясе музей естественных ледяных образований. В нём есть уютное кафе, где можно чудесно отобедать, но не советую в нём оставаться во время солнцестояния. В южной части города отведено место под аллею совершенства, и её транспозиционная эстетика не оставит равнодушным представителей ни одного разумного вида. И, конечно, все мы гордимся тем, что наш мир не знал войны с тех самых пор, как мы уничтожили ледяных гигантов. Буквально на днях мы говорили обо всем этом с моей супругой Маргаритой. Имя, конечно, звучит иначе в нашем языке. Я заметил, что наши достоинства впечатлят землян, как только мы найдем общие точки соприкосновения. «Маргарита», — сказал я, — «ты понимаешь, что через создание концепций, объединяющих наши разные миропонимания, можно самые далекие и непознаваемые вещи объяснить даже не самому выдающемуся представителю вида, и сделать это быстро, легко и без маршлага». «Ты уже говорил это много раз», — сказала Маргарита. «Но, например, самому слову у м а р ш л а к ты так и не смог дать определение». «Конечно», — ответил я. «Ведь ь м а р ш л а к это настолько простое слово, что его и не нужно объяснять. Любой знает, что это выражение на лице твоего отца, когда ты говоришь ему о дырнсте». «Почему же тогда н е я, ни мой отец не понимаем, что ты имеешь в виду под дырнстом?» «Понятия не имею. Это тоже вещь, которую не нужно объяснять. Может быть, всё дело в разнице поколений?» «Тебе-то хорошо говорить», — парировала Маргарита. «Тебе с твоим новомодным словарем бесконечного самообладания». «Ты тоже проходила этот предмет в школе», — напомнил я. «Все проходили, но от этого он понятнее не стал». «Тем не менее, девятый ранг владеет им в совершенстве». «Ты знаешь, что я никогда не претендовала на девятый ранг», — возразила Маргарита. «Опять ты завел свои речи об элитах». «Даже в уме не держал такой мысли». «Ну почему мы не можем поладить хотя бы один день?» «Потому что ты себя вот так ведёшь!» Обычная беседа, которая бывает в каждой семье. Я тут же вышел из положения, предложив отправиться на длинный пруд и покататься на коньках. Маргарита согласилась поначалу неохотно, но когда я побросал в неё маленькими круглыми камушками, которые она так любит, наш день удачно завершился, и очередного конфликта удалось избежать. «Сейчас, когда я уже вернулся домой, я завершаю своё послание вам, люди Земли». Хочу от всей души выразить свою признательность мистеру Тайсону, наилучшие пожелания популярному у нас мистеру Койперу, и да пребудет с вами бог Эйнштейн.